Глава 48. Неделю спустя. Больница, работа, учеба, менты, больничная палата, работа, съемки, больница, авария, ранение, мама, Эрнест. Боже, куда я попала? Я вскочила с кровати, как ошпаренная, прогоняя остатки кошмара из своего разума. Какой это по счету кошмар? Неизвестно. Я столько раз просыпалась посреди ночи, когда только-только вошла в порно-индустрию, А когда покинула ее, спала как младенец, и с тех пор у меня не возникало проблем со сном до последнего месяца. Я не спрашивала себя, когда мой сон превратился в полнейший ад. Нервное состояние последовало изо дня в день с тех пор, как мой босс оказался в больнице, а коллекторы достали своими звонками и угрозами. Да. Моя жизнь стала абсолютно прекрасной и замечательной. Нет, не стала. Эта чертова ситуация пугала меня до чертиков. Преследование моих близких, угрозы их жизни и долга, которым я ни сном, ни духом. Наверняка мама опять меня подставила под этот ад и скрылась с места преступления. А мне даже не говорят, что я должна, сколько и за что именно, теты. «Ты выквычала?» Гера ворвалась ко мне в комнату зубной щеткой во рту. Если честно, я ни черта не поняла подругу, но, судя по ее перепуганному взгляду, я примерно поняла контекст. Кошмар приснился. Не переживай. Тебе надо... Точисть зубы. Я тебя не понимаю. Подруга закатила глаза и вернулась ко мне через полминуты с таким видом, словно будет убивать. Я сорвалась к тебе ни свет ни заря, живу у тебя почти неделю, а ты просыпаешься каждый раз с криками. Извини, просто... Просто все сложно, я помню. Она скрестила руки на груди и села ко мне на кровать. Слушай, твой красавчик-босс попал в больницу. Тебя пугают те идиоты-коллекторы, но ты не должна из-за этого прятать голову в песок. Знаю, но... Что, оно? — Твоего Эрнеста выписывают сегодня, а ты ни разу не сходила в больницу. — Я была там два дня. — И все? Вы с ним даже не увиделись и только мне поговорили? — Я хотела, но... — Что случилось? — А случилось то, чего я так боялась. Боялась больше всего на свете, когда моя мама запаслась долгами, а я вошла в порноиндустрию. Неделю назад... Я вошла в палату моего босса-дракона с полным воодушевлением, что встречусь с его пронзительными серыми глазами и, наконец-то, успокоюсь. Возможно, перестану винить себя и уточню, как именно произошла авария. Но меня ожидал шок под названием «Менты». Двое. Явно недовольных. Когда они успели проскользнуть мимо меня? Может, когда разговаривала с Альбиной? Сложный вопрос. Но сейчас это не имело никакого значения. Я растерялась, когда столкнулась с их вечно подозрительными взглядами и не желала спорить. «Эрнест, у нас идет допрос пострадавшего. Выйдите из палаты!» — прикрикнул на меня один из полицейских. Почему этот гад на меня повысил голос? Словно я дворовая девчонка. Смотрел на меня черными зенками так, словно я нарушила все законы мира. Да и его напарник тоже не горел желанием что-то объяснять, глядя на меня, как на врага народа. Они что, думали застать меня в врасплох? Не на ту напали, придурки в форме. Я вышвырнула отсюда Альбину, и вас не составит труда. Это палата интенсивной терапии, уточнила я. А мы полицейские хотим взять показания у пациента. Я удивленно взглянула на мужчин, которые ждали, когда я уйду. При этом я не видела реакцию Эрнеста Сергеевича, ибо эти идиоты загородили весь обзор, гады такие. Но он еще слаб, а вообще? Что здесь происходит? В палату влетел лечащий врач, который курировал операцию и восстановление моего грозного босса-дракона. Только после его появления я смогла рассмотреть мужчину в кровати. Слегка бледный, слабый, он четко взглянул своими ясными серыми глазами сначала на полицейских, затем на лечащего врача, а следом на меня. И мое сердце буквально остановилось от этого взгляда и от облегчения, что с ним все хорошо. «Мы пришли брать показания. Я не позволял врываться в палату больного. Не мешайте нам работать». Вы тоже не мешайте восстанавливаться моему пациенту. Он даст показания, как только я его выпишу. До свидания. Но всего доброго. Вы тоже можете идти, Мия. Зайдете позже, после процедур. Я в расстроенных чувствах вышла из палаты вслед за полицейскими. Но все же мысленно обрадовалась, что их выгнали. Из чего захотели. Показания они брали сразу после операции. Я улыбнулась, пока выходила из палаты, но стоило двери закрыться, один из полицейских обернулся и выкрикнул. «Это не конец, малявка. Тебе придется отдать долг, чтобы твой Эрнест больше не страдал». Я замерла на месте, как вкопанная. Хотела спросить, что они имели в виду и кто это такие. «Уж явно не полицейские, которые хотели взять показания». Но когда я отмерла, мужчин передо мной не оказалось. Они исчезли, испарились. Я обернулась и взглянула на палату босса и ушла. На совсем.